«Что привело сюда всех этих людей?» — удивленно подумал, выйдя на улицу Тейнер. «Не может быть, чтобы шум сражения разносился на весь сектор. Даже взрыв был, хотя и мощным, но все же локальным. В соседних корпусах даже не вылетели стекла из окон». «То же самое происходит сейчас во всех секторах», — произнес у него за спиной Хук. «Что?» — быстро обернулся Тейнер. «Это все из-за инфосети», — кивнул в сторону собравшихся Хук. «Инфосеть выведена из строя, и в сфере сейчас не работает ни один аппарат. Не завидую тем, кто в это время находился в лифте». «Нужно успокоить народ», — сказал Тейнер, — «объяснить, что произошло». «Обязательно», — согласился с ним Хук, — но давай сначала сами узнаем, в каком состоянии наши дела. Они перешли улицу и, поднявшись по лестнице, вошли в секцию, в которой размещался центр руководства операцией. Здесь помимо Медлева, Борщевского и Морвуда уже находились Стинов, Аксель и двое гражданских, одетые в голубые халаты. У Акселя Вся левая щека была заклеена бактерицидным пластырем, а левую руку он держал согнутой в локте, осторожно придерживая правой. «Ну что ж, теперь все в сборе», — сказал Медлев. «Можно подвести итог проведенной операции. У нас убито 12 человек и пятеро тяжелораненых, включая одного землянина». Большая часть террористов и их сообщников уничтожена. Среди убитых опознали Стояновича. Двое террористов захвачены в плен. «Где они?» — перебил Медливо Тейнер. «Один в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой», — ответил Медлив. «Врачи говорят, что он вряд ли выживет. Ранения другого, которого притащил Стинов, неопасные. «Я прихватил блондинчика, который всеми командовал», — сообщил Тейнер Устинов. «Именно он отдал команду к взрыву. И представь себе», — Стинов мрачно усмехнулся, «я снова проткнул ему ту же руку, что и на земле». «Где он?» — снова спросил Тейнер. «В соседней комнате», — ответил Стинов. «Он сказал, что будет разговаривать...» только с тобой». «Давайте его сюда», мотнул головой Тейнер. Стинов вышел за дверь и через минуту вернулся, ведя перед собой Юргена. Руки террориста были скованы наручниками за спиной. Светлые волосы его были спутаны и местами испачканы кровью. «Мне от тебя нужно только одно». Подойдя к Юргену вплотную, тихо произнес Тейнер. «Имя вашего агента». «Какого агента?» Изображая недоумение, вскинул брови Юрген. «Нам известно, что в составе экспедиционной группы находится человек, работающий на вас». Стараясь сохранять спокойствие, сказал Тейнер. «Мне нужно знать, кто он». «Возможно, это он», — Юрген указал на Борщевского, который в ответ изумленно приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но не находя нужных слов. «Или он?» Террорист сделал жест в сторону Морвуда. «А быть может, это вы сами, полковник Тейнер», — усмехнулся Юрген. «Решил поиграть». Тейнер крепко переплел пальцы заложенных за спину рук. «Не слишком подходящее время. Нужно уметь признавать поражение». «И это, говорите вы, полковник Тейнер?» С почти искренним изумлением спросил Юрген. «Прежде я слышал от вас нечто совершенно иное. Сражение проиграно только тогда, когда ты сам признал свое поражение. Или это не ваши слова?» «Откуда тебе это известно?» — не смог скрыть свое удивление Тейнер. «Напрягите память, господин полковник», — усмехнулся Юрген. «Я-то думал, что вы меня сразу узнаете. Несколько лет назад я имел честь служить под вашим командованием». Тейнер внимательно посмотрел на стоявшего перед ним террориста. «Южная Америка!» Медленно произнес он. «Операция против колумбийских сепаратистов». «Совершенно верно», — наклонил голову Юрген. «Командир особого диверсионного отряда, капитан Юрген Гривас, к вашим услугам, господин полковник». «Вы были арестованы после взрыва склада с оружием, во время которого погибли заложники». «После взрыва, который лишил наших противников почти всех запасов оружия, заставил их прекратить активные боевые действия и пойти на мирные переговоры», — уточнил Юрген. «А о том, что сепаратисты держат на складе в качестве заложников представителей местной власти, никому не было известно». «И чем же закончилось служебное разбирательство», «По этому инциденту?» — спросил Тейнер. «Тем, что мне предложили либо отправляться под трибунал, либо написать рапорт об отставке», — ответил Юрген. «Естественно, я выбрал второе. Департамент остался без первоклассного специалиста по диверсионной работе, а я лишился работы, который был подготовлен, которую знал и любил». «Не знаю, как обходится департамент без меня, но я сумел найти иную область применения своему опыту и знаниям». «Вы перешли на сторону тех, с кем прежде боролись». «Мне не оставили выбора». «И вы считаете это достаточным оправданием тому, чем вы сейчас занимаетесь?» саркастически усмехнулся Тейнер. «Я работаю профессионально», — ответил Юрген. «В отличие от дилетантов, для которых главное нажать на курок, я всегда стремился свести число жертв любой операции к минимуму. Чего вы собирались добиться, захватив информационный центр?» — спросил Тейнер. «Для чего вы вообще прибыли в сферу?» Юрген только улыбнулся в ответ». Я надеялся, господин полковник, что после разговора с вами буду избавлен от бессмысленных и нудных процедур допроса. — Дозволь мне поговорить с этим блондинчиком наедине, — сказал Хук, подойдя к Тейнеру. — Уверен, мне он все расскажет.